Глава седьмая. Ее могла задержать только непогода, — задумчиво предположил Севр. — А откуда она едет, по-вашему, из Нанта? Доминик включила настольную лампу. — Давайте ключи, — властно начала она. — Вот теперь-то они мне как раз и нужны. Я долго проявляла терпение. Тут уж вы ничего не скажете, но всему тоже есть свой предел. Давай-ка сюда ключи. Подождите еще немного. Она может прибыть с минуты на минуту. Нет, хватит. Мне надоело слушать ваши росказни. Бросив еще раз взгляд на дома поселка, Север подошел к окну и тщательно закрыл его. Вовсе ни к чему, чтобы горящий в блоке свет привлек чье-то внимание. Затем, повернувшись, к Доминик сказал. «Ладно». «Так уж и быть, я вам все расскажу. Сначала дайте ключ. Да поймите же, завтра она наверняка приедет, потому что она знает, что мне, позарез, нужна ее помощь. Вы что, воображаете, что я намерена ждать, когда эта особа соизволит явиться сюда?» — И вообще крайне сомнительно, что она действительно существует. Эта комедия мне уже порядочно поднадоела. — Доминик, я запрещаю вам так называть меня, и давайте покончим с этим. Отбросив всякое кокетство, она уже не хитрила, а наоборот намеренно подчеркивала свои права, напоминая восставшую женщину, всегда готовую обвинить мужчину в двуличинности. От гнева у нее даже побелели губы. Я тоже, между прочим, нахожусь здесь не в гостях, а у себя дома. И не только в этой квартире, но и во всем здании, потому что они построены на мои средства и принадлежат мне, поэтому-то я здесь и спрятался. Квартира-образец располагается как раз под вами, но она, к сожалению, совершенно непригодна для жилья. Я не верю ни одному вашему слову. Меня зовут Севр, Жорж Севр, я живу в лаболь Она пыталась отгадать по его лицу, говорит ли он правду или лжет. А когда он собрался было сесть на противоположный край дивана, то она поспешно вскочила с места. «Не прикасайтесь ко мне! Не приближайтесь! Я только хочу рассказать вам, в каком идиотском положении я очутился. Дело в том, что мой Шурин покончил с собой. Мы возвращались с ним с утиной охоты». По мере того, как он говорил до него самого, Все отчетливее доходила абсурдность его исповеди. Почувствовав, что он теряет уверенность, она оборвала его. «При вас должны быть какие-то документы? Чем вы, например, докажете, что вы именно тот, за кого вы даете себя?» «В том-то и дело, все свои документы и личные вещи я оставил в карманах одежды своего Шурина, желая, чтобы его труп приняли за мой. Подождите!» «Я знаю, что это выглядит, на первый взгляд, невероятно, однако сейчас вы все поймете. Я веду, точнее, вел одно прибыльное дело, строил на свои средства дома, а затем продавал их. Ну, моим компаньоном был Шурин, Мирибель, муж моей сестры». Теперь она слушала внимательно, следя за движением губ рассказчика, как это делают дети, когда история их захватывает. «Э, «Короче говоря, — продолжал Севр, — по вине Мэри Белли мы оказались в серьезных финансовых затруднениях. А в чем его вина?» Севр с удовольствием заметил этот признак интереса к его рассказу. «Вот именно!» Да ему следовало еще с первых минут знакомства с Доминик, признаться ей во всем, и тогда не пришлось бы терпеть столько мучений. М -м -м, мой Шурин, которого я считал человеком порядочным, на самом деле оказался обыкновенным мошенником. Он одни и те же квартиры продавал разным людям по нескольку раз. Это классический трюк, но это кое-кто обнаружил. Некий Мопре, наш бывший служащий. Он хотел нас пошантажировать, а Мерибель не выдержал и выпустил себе в голову из ружья заряд дроби. «Не знаю, представляете ли вы себе, что такое выстрел из ружья в голову?» «Замолчите», — пробормотала Доминик, пряча лицо в ладони. «Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль о подмене. Ведь после всего этого я был разорен». Ничего другого, кроме как исчезнуть, мне не оставалось, поэтому я должен был на время спрятаться в пустынном, заброшенном в это время года месте, где бы меня никто не смог увидеть. Вот таким образом я и оказался здесь, в этой квартире, расположенной в удобном для меня месте и вполне пригодной для жилья. Сестра должна привезти мне все необходимое для окончательного побега, одежду и немного денег». Я вот только не подумал о том, что она, вероятнее всего, находится под наблюдением полиции. А моя версия прошла. Я следил за всеми событиями по телевизору. И пока моя смерть ни у кого не вызывает никаких сомнений. Но полиция все же разыскивает Меребеля и наверняка полагает, что моей сестре известно, где он скрывается, так что, следя за ней, они смогут выйти на ее мужа. Она непременно приедет». Возможно, правда, что не раньше, чем завтра или послезавтра, как только ей предоставится подходящий случай. Теперь-то вы мне верите? Она опустила руки и посмотрела с взволновавшей его тревогой. Вы вполне можете рассказывать мне все, что вам взбредет в голову, я ведь все равно не могу ничего проверить. — возразила она. — Ну, клянусь вам, что это чистейшая правда. Рассудите сами. Прежде всего, этот дурацкий охотничий костюм, столь удививший вас, но теперь вполне понятный. Банки консервов. Ведь уезжая, я хватал все, что попадалось мне под руку. А вот еще одна деталь, моя электробритва. Э, понимаете, я забыл, что здесь напряжение в сети 220 вольт, а не 127, и, разумеется, сжег ее. Вот мне и пришлось отпустить бороду и усы. Хотите посмотреть на бритву? Она лежит там, в мусорнике, я могу за ней сходить. Слова эти так и не убедили ее. — Но вы можете задавать мне какие угодно вопросы! — в отчаянии воскликнул Севр. — Я, пожалуй, хотела бы поподробнее узнать об этом самоубийстве, — сказала Доминик, колеблясь. — Ведь человек не может вот так просто... Расстаться с жизнью, тем более, что ваш Шурин не мог не знать, что в один прекрасный день все его махинации будут раскрыты. М -м -м, минутку. Вы забываете, что это произошло совершенно спонтанно? Мы возвратились с ним с утиной охоты. Он даже ни о чем и не подозревал. И потом при этом присутствовала его жена. И я сам. Ведь эти тяжкие обвинения были предъявлены ему в нашем присутствии. Вот он, бедняга, и не выдержал. Странно, однако. «Ну и как много денег он украл? Ну, не знаю, вероятно, не один десяток миллионов. Но ведь он не признал свои вины. Или, может, вы поверили на слово какому-то шантажисту? Ну, кто вам такое сказал? В том-то и дело, что Мерибель признал свою вину, вот только не пожелал назвать украденную им сумму. Ну, а если бы вас допрашивали полицейские, то вы рассказали бы им все то же, что и мне? Ну, разумеется». И неужели вы полагаете, что они бы вам поверили? Лично я в этом очень сомневаюсь. Сморщив лоб и машинально теребя кисточку диванной подушки, она пыталась вникнуть в суть услышанного. «Это полиция», — продолжала она, — «располагает возможностью проверить ваши слова. У меня же такой возможности нет. Вот этим-то вы и пользуетесь». «Кто знает, может, вы выдумали это самоубийство, чтобы произвести на меня впечатление и выставить себя в лучшем свете». «Значит, по-вашему, я лгу». «Не знаю», — ответила она устало. «С меня уже довольно всего этого, вас и ваших несчастий Дайте мне спокойно уехать отсюда». Крайне разочарованный, Север опять попытался найти способ убедить ее. «У меня имеются еще и другие доказательства», — вспомнил он вдруг. Подойдя к столу, он вынул из ящика бумажники и обручальное кольцо Морибеля. Вернувшись, положил их на диван между ними. «Ну и что?» — спросила она. подумаешь какой какое-то бумажник и обручальное кольцо. Это еще ничего не значит. Это его личные вещи. А на обручальном кольце выгравированы его инициалы». Включив люстру, он взял кольцо в руки и, повернувшись к свету, прочел «М.Л. в подарок Ф. Это означает «Марилор» в подарок Филиппу» с указанием даты их свадьбы. Это тоже, по-вашему, выдумке Подняв на нее взгляд, Севр увидел, что ее лицо как бы одето в гипсовую маску ненависти, и внутренне ужаснулся. «А может быть, вы просто украли эти вещи?» Резко встав с места, она подошла к нему вплотную, так близко, будто бы намеревалась ударить его. «Вначале вы убили его, а затем обокрали. Вот версия, в которую я склонна поверить куда охотнее». Она вдруг упала на диван и забилась в рыданиях. Он же, исчерпав все свои аргументы, отчаянно пытался найти способ переубедить... И уверить ее в своей правоте, встав на колени, он протянул ей руки. «Доминик, послушайте меня, ведь вы прекрасно осознаете, что вам ни к чему меня опасаться». Она подскочила, будто ее полоснули по лицу, и, грубо оттолкнув его, выбежала на кухню и закрылась там. Совершенно подавленный, Севр увидел в зеркале гостиной свое отражение, которое больше походило на привидение. Совершенно обессилев, он прислонился к стене. — Доминик, прошу вас, — отчаянно выкрикнул он, прижавшись губами к двери кухни, — если бы я желал причинить вам зло, то не стал бы мешкать так долго. Убирайтесь! Подергав за ручку, он приналег на дверь плечом. Изнутри она не запиралась. Должно быть, Доминик заблокировала ее стулом или гладильной доской. Север налег еще сильнее, и на несколько сантиметров дверь приоткрылась. Теперь он слышал, как она, стоя за дверью, глубоко дышала. «Доминик, опомнитесь». «Может быть, я скомканно объяснила но я не хочу, чтобы между нами существовали какие бы то ни было подозрения. Я слишком дорожу вами, Доминик». О, Господи, что-то он говорит, однако эти слова уже струились из него, словно кровь из раны. «Я люблю вас, Доминик, вот, и я хочу, чтобы вы знали об этом. Мужчина, любящий вас, не способен на убийство. Вы можете, наконец, понять это?» Север прислушался. Доминик замерл, словно напуганный зверек. Нужно было говорить опять, ни, ни на секунду не останавливаясь, говорить что угодно, рассказывать ей все, что бредет на ум, но только успокоить ее. Может, вы полагаете, что это я тоже придумал, но, кулюш вы знаете мужчин так хорошо, как претендуете на это, то вы должны были почувствовать, что я не лгу. Да, я действительно люблю вас. Быть может, это выглядит и глупо, и смешно, но что я могу поделать?» Взамен я ничего от вас не жду, я хочу только, чтобы вы перестали подозревать меня. Клянусь вам, Доминик, я ни в чем не виновен, абсолютно ни в чем. Факты пока действительно против меня, но разве вам никогда не приходилось быть откровенной, так чтобы в это же время вам никто не верил? Вы знаете, какое это несчастье, это худшее, что может быть, и вот именно это со мной сейчас и происходит. У меня, возможно, остался один, пожалуй, последний шанс чтобы убедить вас. Я был так потрясен, что только сейчас вспомнил о нем». По шарик, по карманам, Севр достал оставленное Морибелем письмо. Его пальцы так дрожали, что вначале он уронил его, а потом все никак не мог развернуть. «Вот, смотрите, именно с этого документа мне и следовало начинать. Это его письмо, его предсмертное письмо». Доминик недоверчиво посмотрела в щель. «Сейчас я прочту вам его», — сказал Севр. «Я решил исчезнуть. В моей смерти прошу никого не винить. Я приношу свои извинения всем тем, кому я нанес материальный ущерб, а также прошу прощения у моих близких. Подпись — Филипп Мерибель. Покажите». Она еще не сдавалась, однако уже соглашалась поддерживать диалог. Севр взял письмо за уголок и расположил его перед щелью. «Так я ничего не увижу», — сказала Доминик. «Дайте мне его сюда. Тогда откройте мне». Вот видите, у вас на уме одни злые умыслы. Вы во что бы то ни стало хотите помешать мне защититься от вас? Вам не нужно защищаться от меня, Доминик, уверяю вас. Откройте мне. Сначала дайте мне прочесть письмо. Немного поколебавшись... Он все же просунул руку в щель, не выпуская письмо, но она резко дернула его так, чтобы мага разорвалась. У Севера в руках остался лишь обтрепанный клочок, и тогда он изо всех сил навалился на дверь. «Доминик, умоляю вас, это письмо может спасти жизнь! Это единственное доказательство тому, что Мерибель покончил с собой! Отдайте мне ключи!» «Что? Отдайте мне ключи!» Он опять налег на дверь, и та еще немного подалась. «Если вы войдете сюда, я порву это письмо!» Севру показалось, что будто бы его сердце застряло где-то между ребрами. Вдруг он услышал чирканье спички. «О, Боже, Доминик, вы что, не смеете этого делать?» И он с разбега вновь бросился на дверь, послышался треск дерева. Теперь, поднатужившись, он почти мог протиснуться в кухню. Доминик подносила горящую спичку к краю письма. Пламя то лизало бумагу, то отдалялось. Севр пытался протиснуться между косяком и дверью, однако его толстая куртка, зацепившись за ручку двери, не пускала его. «Не смейте, Доминик!» Охватив краешек письма пламя, вдруг резко поднялось вверх к руке, державшей бумагу. От тщетных усилий у Севра на шее вздулись вены. Он видел, как разрастается черное пятно, пожиравшее написанные меребелем строчки. Все, он опоздал. Мускулы его ослабли. Он слегка отступил и тем самым высвободил себя. Теперь ему казалось, что из него выжили всю кровь, до последней капли. Письмо же превратилось в скрученный комок пепла и, отделившись от пальцев, Доминик упало и рассыпалось на множество кусочков, лежащих на полу словно отпавшая кожа. Север в отчаянии прислонился к стене. «Ну что?» — спросил он. «Теперь вы, наконец, довольны?» Она медленно опустила руку, державшую письмо. Ярость мало-помалу сходила с ее лица. Она вначале закрыла глаза, затем вновь открыла их, как бы пробуждаясь от глубокого сна. «Вы не должны были провоцировать меня на этот шаг», — сказала она. Приподняв стул за спинку, он поставил его перед собой, ноги уже не держали. «Если меня вдруг арестуют», — пробормотал он, — «я погиб». «Вы только что подписали мне смертный приговор. Ведь я никого не убивал». И с горьким смехом он добавил, — «я на такое вообще не способен». Если бы я был тем, за кого вы меня принимаете, я бы задушил вас прямо тут же на месте и без малейших колебаний. Опустив голову, Север посмотрел на свои еще дрожащие руки и охрипшим голосом продолжал, но поскольку это сделали вы, я даже не сержусь. Вы по-прежнему хотите уехать отсюда? — Она подвинула к себе скамеечку, и ее силы тоже были на исходе. «Возможно, я ошиблась», — признала она. «Но поставьте себя на мое место». «Вы можете мне поклясться, что ваша сестра действительно должна вскоре приехать?» «Разумеется. Разве я могу лгать, находясь в таком положении?» «Тогда я дождусь ее приезда». Она посмотрела на него как следователь, изучающий своего подопечного. «Видите ли, — продолжала она, — вы ведь кажетесь теперь уже не таким уверенным в себе. Теперь я хочу, чтобы вы, но уже в ее присутствии, повторили все то, что только что рассказали мне. И если ваши слова окажутся правдой, то я попытаюсь помочь вам». Прежде всего, вы, конечно, попытаетесь ускользнуть. Вы ведь только об этом и думаете. А вы мне что, не доверяете? Он кивнул на разлетевшийся по полу пепел. После того, что вы совершили, мне, пожалуй, трудно доверять вам. Подавленные в равной мере, они оба замолчали, слушая шум дождя и ветра. «Я понимаю, что за время общения с вами я совершила множество глупостей, которыми отнюдь не могу похвастаться», — сказала она. «И тем не менее я человек неплохой, и если окажется, что вы того заслуживаете, я непременно помогу вам. Меня уже столько раз в жизни обманывали, что э, поэтому дайте мне возможность переговорить с вашей сестрой». А в сущности, почему бы и нет? Севр задумался. Эта ее инициатива может оказаться лучшим выходом из положения. К тому же Доминик могла стать гораздо более ценным союзником, чем Марилор. Она ведь свободно могла передвигаться повсюду, не вызывая подозрений. А ее присутствие здесь не требует никаких оправданий. И что самое главное, он не потеряет ее. Во всяком случае, не сразу. «Вы прекрасно понимаете, в каком я положении», — ответил он. «Официально я умер, поэтому я ни в коем случае не должен быть узнан». «Да, я понимаю», — сказала она. «Самое сложное — это вывести вас отсюда». «Ну, оказав мне помощь, вы станете моей сообщницей». «Это еще как посмотреть. Необходимо продумать все детали, но пока об этом рано еще спорить. Давайте сначала дождемся вашу сестру». Став, Доминик достала из шкафчика веник и сдержанными осторожными движениями смела пепел, будто это была мертвая птица, хрупкие останки которые заслуживали уважения. Тем самым она показывала, что верит ему. Хотя все же из-за желания проявить остатки гордости ничего и не говорила. Затем, приготовив скромный ужин, она накрыла стол на двоих. «У нас уже заканчиваются продукты», — заметила она. Это стыдливо произнесенное «у нас» тоже служило хорошим признаком. «Завтра вы будете уже свободны», — отозвался Север. Однако, желая доставить ей удовольствие, тут же исправился. То есть мы будем свободны. Они наспех поели. Доминик, казалось, была уже озадачена больше, чем он сам, но все же пока их согласие выглядело настолько хрупким, что Север предпочел молчать. Он хотел было помочь ей вымыть посуду, но она жестом отстранила его, чтобы доказать, что у него нет никаких дурных намерений. Север пошел и включил телевизор, когда Доминик бесшумно вошла в гостиную и остановилась у порога, как раз передавали местные новости. Было ясно, что она, еще не до конца веря ему, временно решила придерживаться нейтралитета. О происшествии в хижине не сказали ни слова. Севр выключил телевизор, а она еще какое-то время стояла, не двигаясь, будто не заметила, что телевизор уже выключен. Она выглядела рассеянной. И как будто даже отсутствующей, словно человек, узнавший плохую новость. Может быть, ее мучают угрызения совести за сожженное письмо? Севр чувствовал, что теперь она вовсе уже не думала, каким образом вырваться отсюда. Все стало гораздо сложнее, он не был для нее уже ни препятствием, ни проблемой, и вообще ничем. После сцены на кухне он явно интересовал ее гораздо меньше. Может быть, она начала презирать его за те слова признания, которые невольно вырвались у него. он так и не осмеливался спросить ее об этом. Вдруг Севр понял, что они начали смущаться друг друга. Она ушла к себе в спальню, а он пожалел, что те часы, когда они были врагами, уже прошли. Ветер ослаб. Как глупо потерять свой шанс в этот, без сомнения, последний вечер. Ведь сколько всего ему нужно объяснить ей. Выйдя из гостиной, Севр нерешительно остановился в коридоре. «Доминик!» — позвал он ее. «Доминик, я хотел бы завтра!» — отрезала она. Настаивать он, конечно же, не стал. Не стал он, как накануне, расхаживать по комнате и украдкой заглядывать в спальню. Лег на диване, ночник по-прежнему кидал на ковер все ту же полосу света, но Севру уже ничего не хотелось. Наступило утро. Начался новый, решающий день. Ветер, казалось, стих было слышно, как с крыш комплекса капает вода. у тихий шум моря. север сел среди измятых за ночь подушек и вдруг увидел ее. Она сидела в кресле около телевизора, а ее пальто лежало у нее на коленях, как у пассажирки, ожидающей утреннего поезда. — Доброе утро, — поздоровался север «Я уже больше не могу», — прошептала она. «Скорее бы все это кончилось». Ее в голосе вновь слышалось раздражение. «У нас еще много времени», — сказал Севр, и тут же пожалел о своих словах. Чтобы показать свое расположение духа, он демонстративно открыл окно, из которого можно было наблюдать за приездом Мари Лор. На улице шел теплый моросящий дождь, полностью скрывший... Пеленой, центр пустыря и дома поселка, на море царил полнейший штиль. «Да, вряд ли мы в такую погоду увидим, как она подъедет», — сказал Севр. «Ох», — вздохнула Доминик, — «хоть бы она поторопилась». Вот так началось утро. Севр пошел приготовить чай и предложил его Доминик, однако та отказалась С трудом сдерживая свое нетерпение, он был не в силах запретить себе ежеминутно подходить к окну. Доминик стала наводить порядок в спальне. Ее запакованный чемодан уже стоял у входной двери. Наступил полдень. Они легко пообедали, так ничего и не разогревая, а затем она убрала кухню. Квартира постепенно обретала тот нежилой вид, в котором она находилась и прежде. И по мере того, как шло время, они чувствовали себя все более и более чужими по отношению друг к другу. Сгустившийся моросящий дождь превратился в туман с тех пор, как Севра отключил радиатор, в квартире стало прохладно. «Ну шум машины мы сможем услышать?» — спросила Доминик. «Я не думаю, что сестра рискнет остановиться напротив блока», — сказал Север. «Скорее всего, она оставит машину за земляной насыпью и перейдет сюда пешком. С чемоданом в руках?» Под этим вопросом, вероятно, подразумевалось, что мария Лор глупа, что вообще все это казалось Доминик глупым, и что если она и сидела здесь в ожидании, то только из чувства порядочности». Теперь же она, без сомнения, уже сожалела о том, что в какой-то момент поверила в невиновность севра Север прекрасно понимал, что если Мари Лор не появится сегодня, то у него уже больше не хватит сил убеждать Доминик остаться здесь. Он сидел на диване, как вдруг она, не веря себе, произнесла «Кажется, это она». Севр мгновенно подскочил к окну. Это действительно была Марилор? Серая в тумане фигура склонилась под тяжестью чемодана. «Подождите меня здесь!» — крикнул Севр. «Я спущусь и помогу ей!» Он выскочил из квартиры, включил на площадке свет, протянул было руку к кнопке вызова лифта, но спохватившись, вернулся обратно и закрыл дверь квартиры на ключ. Когда он вернулся к лифту, то увидел, что кабина уже едет вниз. Марил Лор, не знавшая, что он обитает на четвертом этаже, остановится, конечно, на третьем, там, где располагается квартира-образец. Пешком он уже не успеет спуститься к ней на первый этаж, придется подождать. Сердце его в ожидании лифта бешено колотилось. Наконец кабина достигла первого этажа. Севр сразу же нажал кнопку вызова, но двери лифта там почему-то долго не закрывались. Быть может, мари Марилор никак не удавалось занести чемодан в кабину из-за этих слишком быстро закрывающихся автоматических дверей. Наконец лифт начал подниматься, и на табло замигала красная лампочка, указывающая этажи. Кабина шла плавно, без рывков, и, наконец, остановилась перед ним. «Ну, наконец-то ты приехала», — сказал он. Дверцы открылись и... Север увидел, что кабина лифта пуста.